Глава двадцать 21. Нас не догонят Вместе с наносящимся издалека воем сирены вздрогнула всем телом и очнулась Нола. Девушка открыла глаза и испуганно уставилась на нас. Наверное, вид странного дядечки в оранжевой мантии лекаря ее напугал еще больше, хотя лица Фьюри из-за вновь низко накинутого капюшона видно не было. Но его пристальный взгляд все равно ощущался. Да и я рядом смотрела на девушку с видом крайне любопытного ученого. «Мама», – жалобно пискнула Нолла, натянув одеяло до носа. Глаза у нее были такие огромные, испуганные, но, что главное, живые, и аура девушки была цельной и чистой. И, кстати, полностью исчез запах чего-то механического и цветочно-парфюмерного. Интересные дела, однако. На голос своей дочери моментально прибежала Анна. Она вихрем ворвалась в комнату, и распахнутая дверь с грохотом ударилась о стену, спугнув парочку пауков, усердно плетущих паутины в углу под потолком комнаты. «Моя девочка! Моя нолочка! Моя доченька! Живая! О, пресвятая Мелия! Живая! Живая и здоровая!» Женщина кинулась к дочери, заливаясь слезами облегчения и все время приговаривая «Моя хорошая, моя родная!» Она гладила Нолу по волосам и бесконечно тараторила слова благодарности господину лекарю. А Фьюри в это время как раз скороговоркой давал какие-то советы Анне по поводу полезных снадобий, которые стоило бы пропить девушке несколько дней для восстановления здоровья. «Мне некогда было вслушиваться в его слова и наблюдать за сентиментальной сценой теплых объятий матери и дочери. Я была занята заметанием следов». Стирать любые магические следы я умела, хорошо, уж в чем-в чем, а тут меня можно было назвать мастером. Вот, кстати, почему в академии на экзаменах за все пять лет обучения мне ни разу не попались задания с отработкой этого заклинания. Вот уж где я бы по праву получила высший балл. В общем, пока Фьюри проводил краткий лекарский ликбез, окажется он в самом деле немного разбирался в целительском искусстве – Я в это время очень быстро очищала помещение от четких следов наших магических аур, сметала наши запахи и набрасывала на нас обоих парочку хитрых заклинаний, которые могли бы помочь нам убежать как можно более незамеченными и выиграть какое-то время. Мы с Фьюри одновременно двинулись в сторону выхода, когда дорогу нам преградила миссис Кранковски. Она взирала на нас заплаканными глазами и абсолютно счастливой улыбкой на устах. «Я впервые слышу о том, чтобы жертва эпидемии была полностью спасена, да еще так быстро. Это чудо, настоящее чудо. То, что вы сделали, это бесценно для меня, господа. Почему другие лекари не могут действовать так же? Кто вы, господа, и чем я могу вас отблагодарить?» Молчанием буркнула я себе под нос, прикидывая, получится ли у меня сейчас быстро наложить правильное заклинание забвения на эту женщину и ее дочь. А вслух громче произнесла. «Не стоит благодарности, миссис Кранковски. Мы просто сделали все возможное, а теперь вынуждены покинуть вас». Пока я говорила, Анна пошебуршала в своих карманах, достала оттуда несколько монет и произнесла с виноватой улыбкой. «Чем богаты? Но больше у меня сейчас нет. Я с тоской посмотрела на горсть серебряных монет. Деньги это, конечно, прекрасно и круто. Деньги лишними никогда не бывают. «И по большому счету мы это вознаграждение заслужили. Но я никогда не возьму денег у нуждающейся женщины за помощь в спасении ее ребенка, даже если сама буду нуждаться. Неправильно это». Поэтому я категорично мотнула головой и твердо сказала, «Нам ничего не нужно. Вам нужнее. Отправляйтесь в аптекарскую лавку и купите нужные снадобья вашей дочери. А мы просто э, выполняли свою работу, да». А теперь позвольте, мы очень спешим. Фьюри, за моей спиной, все это время наблюдающий за моей реакцией, одобрительно хмыкнул. Миссис Кранковский утерла слезы тыльной стороной ладони и с чувством так произнесла Я буду молиться о вас до конца своих дней. Управо, не стоит! Криво улыбнулась я и прищелкнула пальцем, выпуская в женщину ярко-желтый пульсар. Сгусток магии попал точнёхонько в лоб Анны, и ее взгляд на миг расфокусировался. Можно было не сомневаться, заклинание забвения подействовало как надо. Я не стала дожидаться, пока женщина вновь сфокусируется на мне и захочет поинтересоваться, кто я такая и что делаю в ее квартире. И вообще не следовало ей запоминать мою внешность. Так, на всякий случай. Поэтому отправила такое же заклинание в лоб Ноллы и вместе с Фьюри поспешила на выход. Я попробовала создать телепортационную воронку, но вместо портала у меня из ладоней выплыло лишь серебристое облачко, которое Фьюри смахнул рукой, цокнув языком. «Ну вот что ты за человек такой, а? Заклинание забвения у тебя идеально чистым вышло, а телепорты стабильные создавать не можешь. Не понимаю, чему вас там в академии обучают? Ладно, некогда сейчас тебя учить портала создавать». А мой портал четко отследят. У меня воронки мощные получаются. Ты затереть следы полностью не сможешь, как я уже говорил. Придется пока бежать так, ножками. По пути что-нибудь сообразим. Бежать мы решили прямо через окно на кухне, ведущее не на площадь, а на Деленойскую улицу. Фьюри выскочил первым. Он легко спрыгнул с подоконника в каком-то нечеловеческом прыжке и мягко спружинил, тут же встав на ноги. «А вот я замешкалась, потому что драконьей грации во мне отродясь не было. И пусть тут был всего лишь второй этаж, а все равно вот так вот взять и легко спрыгнуть...» «Прыгай, я тебя поймаю», — обратился ко мне Фьюри, вставший под окном и вытянувший вперед руки, готовый меня ловить. «Очень мило с его стороны, конечно, вот только уверенности в ней это не прибавило». Я вцепилась в подоконник до побелевших костяшек пальцев, закусив губу и всем своим нутром и щейки, чуя приближение стражников со стороны ярмарочной площади. У меня не было времени на промедление, но и не хватало духу оторваться от окна. — Белла, прыгай быстрее, — поторопил Фьюри. — Доверься мне, я тебя поймаю. — Я высоты боюсь. — А смертной казни не боишься? Я тихонечко взвыла от страха, но деваться было некуда, так что оттолкнулась от подоконника и совсем неграциозно свалилась в объятия Фьюри. «Да уж, когда я мечтала, чтобы мой гипотетический мужчина нес меня на руках, я имела в виду совсем другие обстоятельства, совсем другие. Эх, мечтать все-таки надо было четче, конкретнее». «Спасибо. Ну, вот видишь, а ты боялась». Очаровательно улыбнулся Фьюри, заглядывая мне в глаза. Этот его взгляд и эта открытая улыбка как по волшебству разжижали мой мозг. В любой ситуации. Вот и сейчас я моментально поплыла, очарованная обаянием Фьюри, которому крайне тяжело было противостоять. Особенно тяжело противостоять такому соблазнительному флёру, когда в глубине души не очень-то и против потерять голову. Мм, как бы я хотела, чтобы этот прекрасный мужчина сейчас отнес меня на руках в свое драконье логово, желательно прямо в спальню, и...» «Целоваться потом будем», — сиплым голосом произнесла я, мысленно давая себе затрещину за несвоевременные мысли о желанном уединении. «Согласен», — коротко кивнул Фьюри. «Судя по его выражению лица, в его голове сейчас роились примерно те же мысли, что и у меня». Полагаю, что только с более откровенным подтекстом. — А я не согласен, — услышала я возмущенный голос Ластара. — Что значит «потом»? Сейчас хочу поцелуев. — Тебя забыли спросить, — буркнул Фьюри. — Он опустил меня на землю, и мы со всех ног помчались прочь от площади. — Да, забыли, — подвывал Ластар. — Сироту Драконову забыли. — «Иногда я жалею, что мы с Ластаром одно существо», — проворчал Фьюри на бегу, пока я хрюкал от смеха. «Мне кажется, он был бы отличным актером». «Ну, еще не все потеряно», — хмыкнула я, не отставая ни на шаг и прислушиваясь к шуму на площади, оставленной позади. «Может, пересмотришь свою карьеру лакорского чиновника и пойдешь в бродячие артисты? Никогда не поздно найти свое истинное призвание». Фьюри хохотнул, но дальше мы ускорились, и разговаривать было особо некогда. Я прямо на ходу набросила на нас дополнительные маскировочные чары, искренне надеясь, что они сработают как надо. Вроде бы получилось, и во всяком случае Фьюри одобрительно кивнул. «Куда бежать, знаешь?» Я плохо ориентируюсь в салахе. Я махнула рукой в нужную сторону, прибавляя ходу. Разговаривать на бегу больше не рисковала, опасаясь, что может начаться колотье в боку. Так что какое-то время мы так и бежали молча по булыжной мостовой через сквер, лавируя между прохожими. Хвала маскировочным чарам, которые укрыли нас от глаз стражников, выруливших из-за угла. А вот карателю не хвала. Я его не видела пока, но чувствовала, что он где-то поблизости ходит, вынюхивает, ищет. Его аура даже на расстоянии действовала мне на нервы, и я не знала, насколько он хорош в поисках замаскированных людей. «Зато я хорошо знала город и все сокращенные маршруты. В этом мне как раз помогли мои вылазки по заданиям поисковой гильдии. В каких только трущобах не приходилось порой бывать. Вот сейчас мы как раз сворачивали в одни такие трущобы, чтобы сократить путь до Вальянской площади, а заодно надежно скрыться с чужих глаз. Стражники действительно остались где-то далеко позади». А вот присутствие Евангелиса я ощущала все явственнее, будто бы он нас нагонял. Проклятие! Да где и как он движется? Не могла понять, наверное, каратель использовал какую-то свою особую магию двуликого для перемещения. Я пыталась на бегу создать телепортационную воронку, но из ладоней вырывалась только слабая серебристая дымка. Меня это бесило неимоверно. Фьюри, милый, задыхаясь на бегу, позвала я. «А может, ты меня научишь потом стабильные порталы создавать, а?» «Обязательно, но потом. Это требует практики. А сейчас...» Он как-то странно, резко и рвано выдохнул, и я обеспокоенно спросила, оглядываясь на ходу и дергая на себя Фьюри, который замедлил темп бега. «Все в порядке?» «Магия карателя, двуликого этого. Ой, как меня от нее плющит!» Он все-таки остановился и нехорошо так покачнулся, откровенно пугая меня. «Фьюри, что с тобой? Мне приходилось буквально силком тащить его дальше, потому что каждый шаг будто бы давался ему с титаническим трудом». «Не могу контролировать дракона. Рвется наружу», — прерывисто говорил Фьюри, тяжело дыша. «Лучше спрятаться, запереть бы меня где-нибудь. Ластар жаждет сражаться с карателем. Нельзя». Плохо закончится. Глаза его блеснули золотом, а черты лица заметно заострились, меняя человеческий облик. Аура разве что не звенела от искрящейся магии, готовой в любой момент вырваться наружу. «Разорвать!» — слышала я, будто бы наносящееся издалека глухое рычание Ластара, как-то резко сменившего смешливое настроение на очень агрессивное. От Фьюри даже пахнуть стало иначе, какой-то животной яростью и злостью. «На части! Сожрать эту тварь!» Я от души выругалась и потащила юре дворами к ближайшей лавке, ломбарду, закрытому сейчас. Я знала хозяина лавки, мистера Таминси. Мне приходилось не раз общаться с ним в работе по делам поисковой гильдии. Милый дядечка, всегда хмурый, но добрый. И я также знала, что сейчас он в городе отсутствовал, так как уехал на ярмарку в Тироль. А значит, лавка пустовала, и туда можно было свернуть и попробовать переждать надвигающуюся бурю. Успокоить Фьюри, перетянуть на себя его магию. Или что? Я сама пока не понимала, что буду делать. Некогда было обдумывать действия, но действовать нужно было немедленно. Небольшое строение, к которому я метнулась, не имело никаких особых опознавательных знаков на двери и фасаде здания. Улочка эта была тихая, почти безлюдная. В ломбард мистера Таминси заглядывали только свои, и часто это были те, кто сбывал что-то краденое. Единственный такой темный ломбард во всем Салахе, так что кто надо, знал сюда дорогу и без всяких вывесок. Я заклинанием отперла дверь, предварительно сняв сигнализацию и порадовавшись тому, что это я сама выставляла эти чары по просьбе мистера Томинси буквально неделю назад. Услышала тогда его разговоры о том, что надо бы на лавку защиту получше поставить, да больно дорого берет охранная гильдия за такие услуги. Не то чтобы это было не по карману владельцу ломбарда, но мистер Томинси всегда был скуповат не там, где надо». А я решила этим воспользоваться и предложила свою помощь. Сигнальные чары у меня получались не такие крутые, как у представителей охранной гильдии, конечно, но намного лучше тех, какими пользовался сам мистер Таминси. Он оказался не против, еще радовался потом, что ему так здорово удалось сэкономить. Я-то с хозяина лавки за это ни гроша не взяла, якобы практикуюсь с пользой». А по факту я хотела всегда иметь доступ к этому темному притону. Сюда сплавляли огромное количество краденных вещей, и здесь всегда было много свежих запахов всех возможных воришек. Ну просто рай для поисковой щеки вроде меня. Да и в целом поисковику полезно быть на короткой ноге с людьми типа Таминси. Так что, думая о рабочем будущем, я решила себе такую вот соломку подстелить – «Даже не предполагала, что эта маленькая хитрость мне так быстро понадобится». «Терпи, сейчас я займусь тобой», — сказала я Фьюри, запирая за нами дверь пустого ломбарда изнутри. Я как могла быстро наложила на помещение шумоизоляционные и защитные чары, которые хотя бы на время могли прикрыть наши ауры. Я старалась действовать очень быстро, но все равно оказалась медленной. Фьюри продолжал терять контроль над своим внутренним зверем». «Белла...» Его голос был такой странный, надтреснутый. Я повернулась к Фьюри с гулкостучащим сердцем и увидела его сидящим на полу посреди единственного зала ломбарда, помещение средних размеров, вдоль стен которого от пола до потолка располагались массивные шкафы с многочисленными антикварными штуками. Фьюри был чрезвычайно бледен, выглядел до предела напряженным, Он поднял на меня ярко-зеленые глаза с золотистыми искорками и с вертикальным зрачком, прошелестел. «Прости, не могу больше его сдерживать». С этими словами он выдохнул со странным шипением и начал оборачиваться в дракона. «Куда?» — воскликнула я, схватившись за голову, в ужасе глядя на стремительно увеличивающегося в размерах фьюрия. Антикварная посуда на ближайших полках подозрительно задребезжала. Простите, мистер Таминси, но кажется, в вашей изысканной фарфоровой коллекции хана.